Почтенный негациант Рил Куан покосился на меня злобно, скрипнул зубами, повел рукой. На чертеже сначала в чашках полыхануло, от них по линиям огонек пробегал, струйки дыма вверх потянулись, разноцветные, но сливались они в одно облачко, розовато-фиолетовое. Облачко это зависло в полуметре от потолка и начало вращаться. А в центре его воронка появилась. — Негазобарнице, бапар, пьян емам сенам. — Эх, думаю, по-хорошему, зарыл ты свой талант, гражданин чернокнижник. С таким голосом тебе б со сцены читать, речитативом, ну, до чего уж теперь. Воронка тем временем налилась темно-синим, почернела Треск раздался, словно треск ткани кто-то рванул, что было сил. — Все, — понимаю. Дальше тянуть нельзя. — Слышь, — поворачиваюсь к колдуну, — дядя, извини, что отвлекаю в такой момент, но надо, очень надо. Подержи вот эту штуку, секунд пять-шесть. И рывком, что было сил, к окну, пока черный маг пытался реле в башке переключить и понять, что за черную, ребристую штуковину ему в руки вложили. Рвануло, когда я уже над улицей летел, и рвануло, будь здоров. Какая там лимонка? О чем вы, братцы? Шестидюймовый. В спину ударная волна лягнула так же, место оградки балкончика на той стороне, за которую я цепляться планировал, вбила прямиком в окошко. Хорошо, стекла в нем уже не осталось. Я даже на ногах удержаться сумел, сам не знаю как. Врезался в стену, снес ее, ну, хлипкая была стеночка, фанерная, и упал в шкаф, который эту стеночку прежде подпирал, а теперь лежал на полу и прикидывал, нравится ли ему кроватью для контуженных старших сержантов работать. Как по мне, благодаря шубам и прочему зимнему обмундированию, Получилось у него очень даже неплохо. «Нет, в самом деле хорошо вот так лежать. Я бы и вздремнуть и не отказался. Но надо вылезать». -а, а Девушку понять можно. Я и сам чуть не ойкнул. Зато парень, который... Ну, в общем, который на девушке был, он, похоже, что-то сказать хотел. Но не мог, хотя и очень пытался. ва и слезть тоже не мог, хотя тоже пытался, да уж. Ситуация, как говорит старший лейтенант Светлов, пикантная да нельзя. и ничего более умного, кроме как ретироваться по-быстрому, лично мне в качестве выхода не видится. — Вы уж простите, фройлайн, — бормочу я, пятясь к дверям, — что так вышло, честное слово, это не я виноват. Это все ваш сосед, что напротив был. Завел, понимаешь, привычку. Опыты со взрывчатыми веществами в черте города устраивать. А ведь говорил я ему, «Рил, смотри, не доведет тебя твоя алхимия до добра». Парочка на меня пялится совершенно ошалела. Даже девушка всклипывать перестала. Я, наконец, допятился до двери, ручку нащупал, — Вы сейчас, — говорю, — лучше всего продолжите. — Ну, чем до моего появления занимались? Говорят, здорово помогают в таких вот случаях. Развернулся и ссыпался вниз по лестнице, точнее до середины лестницы, и затормозил, потому как увидел, что меня внизу ожидает. — Фрау, вы чего? Такой сковородищей слона убить можно? И ведь, соображаю, эта фрау может. Она хоть и не слониха, но родственные черты проглядывают. горнах Как от ее вопли стены не обрушились, до сих пор не понимаю. Равно и как я не оглох на месте. Зато ноги при этом в раз превратились... Нет, не в студень, наоборот, в две пружины. И когда бабища со сковородкой наперевес ринулась вверх, пружины эти распрямились. Говоря проще, я через нее перепрыгнул. В лучшем заячьем стиле. А что делать? Если день выдался, то птицей летаю, то зайцем прыгаю. Главное, думаю, к вечеру волком не забыть. К счастью, больше никто мне дорогу к выходу преграждать не пытался. За спиной, конечно, ревела, гремело, и чего-то орало, и, кажется, даже горело, дымком, во всяком случае, тянуло вполне ощутимо. Потому на шаг я перешел километрах в трех от места происшествия. Да уж, думаю, бывают веселые дни в жизни у разведчика, радостные. Жаль, шляпа пропала. Впрочем, думаю, новую я впал и не заслужил за предусмотрительность. Ведь и не заведей после давешних горгулей привычки без лимонки в кармане не выходить, страшно подумать, чем могло бы дело обернуться. А так все удачно сложилось, по-моему. Однако я никак не мог понять, почему черному гаду так важно было спровадить именно меня к родным березкам в целости и сохранности. Чуть менее дороги и сложны неужели крышу вместе с остальной частью дома вплоть до фундамента на голову случайно обрушить или стыхни на какую нибудь в кружку подколдовать сложнее чем в другой мир дыру провертеть сомневаюсь а ведь он не врал загадочная выходит картинка и ведь не допросить его теперь еще еду жалко так ведь и осталось та Блюдо-миска нетронутая. А жрать-то хочется. Давно я не видел, чтобы Ариньюс с кого-то с таким вниманием слушал. — Ты уверен, что ничего не упустил? — Обижайте, товарищ волшебник. Я ж все-таки разведчик, а не кулик с болота. Вы смотреть, запомнить и доложить — это как бы моя задача. Основная, как говорит старший лейтенант Светлов, лишняя галета из вещмешков вытряхивая жизненная функция. Пожрать можно будет и по возвращении. А вот на фрицевское расположение из родного блиндажа не очень-то поглядишь. Прости, я не желал обидеть тебя, но пойми, Сергей, деталь, которую ты мог счесть малозначащей, «Для мага порой. Товарищ волшебник, я же вам уже три раза все пересказал, даже форму пряжек на туфлях этого гада в подробностях обрисовал. Ну куда детальнее-то?» «Да-да, конечно», — кивает Ариниус, и потому, как взгляд его сразу остроту теряет, видно, понял он, что и в самом деле из меня больше подробностей не выжать. — Понял и в себя ушел размышлять. — Ладно, товарищ Фигали, — поворачивайся к гному, — а не сообразишь ли ты чего-нибудь горло промачивающего? Гном молча отстегнул от пояса фляжку и мне протягивает. — Фигали, ты чего? Я ж с утра не жра... <клёх> То есть не ел ничего. Меня же развезет. Вчетвером не удержите. Тогда возьми мою, — предлагает из угла эльф. Это вода из чаши Орланис. Она не кружит голову, но радует тело и душу. Ага, — думаю, — голову не кружит, только всякие всякости видятся начинают. Слоники там розовые, жирафы голубые в крапинку и прочая зоология в стиле дали тонку цветных карандашей. Я взял, отхлебнул. На вкус почти как обычная родниковая, ну, может, чуть-чуть березовым соком разбавлено А стоило глоток сделать, сразу ручейки по жилам побежали. — Спасибо, Колин, хороший нарзан. Знал бы себе... — Оставь у себя мою флягу. — Нет, ну, Колин, я так не могу. Это же не по-советски... — Да и просто не по-товарищески. Отличию, куда не шло, а флягу. Она же у тебя ручной работы, да еще драгметаллами отделана. — Это самый малый дар, который я могу предложить совершителю подвига. У эльфа в речи даже акцент какой-то появился, чего прежде не замечалось. Похоже, разволновался парень не на шутку, хотя, казалось бы, с чего? — Да брось ты! Какой еще подвиг? О чем ты? — Ты истребил черного мага. — Ну и? Сегодня мне повезло, завтра ты кого-нибудь истребишь. А что нам, каждый день по пять раз флягами меняться, как заведенные? — Тогда, — с еще большим акцентом заявлят эльф, — она улетит в окно. — Сергей, подойди ко мне. Дара у двери стояла, опершись на косяк. Я к ней подошел, а она шесть и в коридор. Так, думаю, это еще что за секреты пошли? Или просто ее высочество желает узнать, отчего я до сих пор о ее обновке ничего не сказал? К слову, обновка ей идет, даже очень впрочем. Дарья, по-моему, все будет к лицу. Красавец вроде нее не юбки-блузки веера делает. Наоборот, они сами любые тряпки из чучела так наденут, что смотреться будет раз в сто лучше, чем бальное платье на иной корове. А если не совсем тряпки, и уж тем более совсем не тряпки.